Глава 4. До выхода мы с Анней крались, прятались в тени стен и хихикали. Доставать верхнюю одежду мы не стали, чтобы моя горничная ничего не заподозрила, но с ног до головы завернулись в пуховые платки. На улице было довольно холодно, весна только-только вступила в свои права. В посольских коридорах было уже совсем безлюдно, Только где-то там, за стенами господских комнат, на половине прислуги, слышался неясный шум. Многочисленные горничные сновали туда-сюда, выполняя приказы своих хозяев. Дворецкий голким басом распекал какую-то нерадивую служанку, а молодой мужской голос очень громко рассказывал что-то и хохотал. «Здесь, в нашем мире, уже было вечернее затишье, а там все еще кипела жизнь». «Идем», — шепнула я дочери, и, осторожно, стараясь не скрипеть, приоткрыла дверь, ведущую в сад. «Только тише! Меньше всего мне хотелось, чтобы кто-то, а особенно барон Пир, узнал бы о нашей прогулке». Анни кивнула и смущенно улыбнулась. «Пусть она пророк и знает о будущем гораздо больше, чем все остальные люди. Но ей все равно было страшно. Я видела, Как пугала ее предстоящая встреча. И легонько сжала маленькую ладошку, показывая, что я всегда с ней. Что бы ни случилось, я буду рядом. И никому не позволю обидеть мою девочку. Мы вышли на невысокое крылечко. Я осторожно прикрыла дверь за спиной и огляделась. Пусть в посольстве не такой большой сад, как в Королевском замке, но несколько дорожек, ведущих в разных направлениях, расходились сразу от крыльца. И как узнать, где сейчас смотрит на звезды граф Шеррес? Бегать по саду и искать его – не особенно хорошая затея. Мы могли бы всю ночь потратить на поиски и никого не найти, потому что графу надоело дышать воздухом, и он отправился домой. К тому же оставалась опасность просто замерзнуть, заблудившись между одинаковыми рядами голых деревьев и кустарников. Тем более небо сияло так ярко. Что было, понятно. К утру хорошенько подморозит. «Мам!» Анни потянула меня куда-то вправо и, кивнув в темноту, добавила. «Идем!» «Граф раз там!» «Мам! А как ты думаешь, он будет рад меня видеть?» Вздохнула она, шагая по хрустящей льдинками тропинки в неизвестность. И столько отчаяния было в этом вопросе, что я вздохнула и, остановившись прямо среди черно-серых кустов, Присела и обняла Анне. Ветра сегодня совсем не было, и кусты стояли над нами, не шевелясь, как молчаливые стражи. «Конечно, он обрадуется!» — воскликнула я, стараясь быть как можно убедительнее. И заверила. «Любой был бы счастлив иметь такую дочь, как ты. Я вот очень счастлива». «Ну, ты же моя мама!» — рассмеялась она и снова вздохнула. «А папа — это другое». Вдруг я ему не понравлюсь. Или он скажет, что я ему не нужна. Тогда он будет полный дурак. Я прижала Анне к себе и попыталась встать, держа ее на руках. Моей девочке было уже семь. Она сильно выросла за эту зиму. Спина протестующе взвыла. Но я справилась. Выпрямилась. И теперь держала ее на руках, как совсем маленькую девочку. Чувствовала, что это важно. Сейчас... Я нужна была дочери именно как самый сильный во всем мире взрослый, чтобы она чувствовала себя защищенной рядом со мной. Анни прильнула ко мне, обвив мою шею руками и обхватив ногами талию. В ее тихом, еле слышном выдохе, я услышала облегчение. Улыбнулась, прижала к себе еще крепче и сделала шаг вперед. Идти было сложно. Я почти не видела, куда наступаю. А дорожки, пусть даже очищенные от снега, оказались довольно скользкими. И я боялась не удержаться на ногах, грохнуться во весь рост и навредить ребенку. Тем более мои тонкие домашние туфли совсем не подходили для прогулок по парку в это время года. Пройти мне удалось не более двух десятков шагов. Я обогнула куст, дошла до обледенелой липы, на ветке которой висела кормушка для птиц. На секунду отвлеклась на ее качающийся темный силуэт, и не заметила, что именно в этом месте дорожка делает резкий поворот влево. Я не поскользнулась. Я споткнулась, о высокий снеговой бортик, и, очень больно ударив голень, рухнула за край дорожки прямо в сугроб. От неожиданности, боли и обжигающего холода снега, мгновенно забившегося нам под платки, мы обе не смогли сдержаться и взвизгнули а потом, сидя по уши в снегу, как два снеговика, переглянулись и расхохотались. «Что у вас случилось?» Ледяной, холоднее снега, попавшего за шиворот, голос прервал веселье. На дорожке, глядя на нас сверху вниз, стоял хмурый граф Шаррес. «Мы упали», — ответила Анни, прежде чем я успела вмешаться. «Вы же нам поможете вылезти из сугроба?» Умоляюще произнесла она и захлопала ресничками. Я улыбнулась. Какетство у девочек в крови. Я точно не учила ее так делать. Мне просто некогда было учить Анне женственности. Подруг у нее тоже не было, кроме Дошки, которая сейчас стала совсем взрослой. И Анне больше всего времени проводила с ложкой и мальчишками. Но графа не проняло. Он бесстрашно перешагнул через снеговой бортик прямо в сугроб и протянул мне руку, но хмуриться не перестал. Выдернул меня из сугроба, как редиску из грядки. Но когда я встала на ноги, резкая боль в голе не заставила застонать. Кажется, я ударилась сильнее, чем думала. Я невольно села на снеговой бортик. Граф нахмурился пуще прежнего. Он все еще стоял в сугробе и теперь недовольно смотрел на меня. «Ну что вы стоите?» Не выдержала я. Помогите ребенку. Вы же видите, я сама и шагу сделать не могу. Ему мое предложение совершенно не понравилось. Он так сжал челюсти, что на щеках заходили желваки. Но тем не менее протянул руку Анне, смотревшей на него из сугроба со слезами обиды на глазах. Она уже напридумывала себе невесть, что, догадалась я. Скорее всего, решила, что это доказательство ее ненужности для него. Вот. Только это была просто разница обычаев. Ань не знала, что девочек в Абригорианской империи прятали от посторонних глаз, но не догадывалась, что даже просто взгляд чужого мужчины, пусть и на столь юную женщину, мог быть расценен как покушение на ее честь. И за такое мужчине грозило в самом лучшем случае заключение отсроченного брачного договора, а в худшем – смерть. Поэтому граф и замер, не зная, как поступить. Но потом все-таки решился и протянул Анне руку. А когда она схватила его за ладонь, резким рывком выдернул ее из сугроба и хотел поставить рядом, но не тут-то было. Анне, как маленькая обезьянка, прямо на лету вцепилась в его шею и повисла на нем точно так же, как несколько минут назад на мне. Граф непроизвольно придержал ребенка. И я с удивлением увидела как треснула неподвижная маска на его лице. Он ошеломленно заморгал, одернул руки и внезапно покраснел так, что это стало заметно даже в густой темноте наступившей ночи. Для него этот поступок выглядел совершенно неприлично. Вероятно, он испугался, мысленно фыркнуло, что я прямо сейчас закричу, созывая свидетелей, и тогда несчастному не отвертеться. Не знаю, чего он боялся больше – позора, брачного договора или еще чего-то другого. Но этот страх надо было использовать себе на пользу. Я не могла упустить такой шанс. «Ваше сиятельство!» – улыбнулась я довольна. «Нам надо поговорить. И придержите ребенка. Ей же тяжело висеть на вас». К чести графа Шерреса он не бросил Анне и не сбежал. Молча кивнул, неловко подхватил ее как будто бы старался удержать руки подальше. «Нам нужно найти место». Я встала, стараясь не морщиться от боли в ушибленном колене. «Где можно поговорить так, чтобы нас никто не подслушал? Я хотела бы кое-что рассказать вам об одной беременной женщине. Если бы я не смотрела на графа, не заметила бы, как он вздрогнул». Помолчав несколько секунд, граф принял решение. «Идемте», — кивнул он мне. «Только осторожнее, не упадите снова. Нам нужно дойти до дальнего края сада. Там старушка садовника». Он запнулся, но договорил. «Это мой человек. Он нас прикроет». «А вот и разгадка», — усмехнулась я про себя. «Поэтому все шишки свалились на несчастного». «Неужели он все еще работает?» — удивилась я. Это было очень странно и нелогично. «Я бы, в первую очередь...» прогнала, либо вообще на голову человека, покушавшегося на невесту принца. «Это другой». Граф сразу понял, о чем я говорю, и добавил. «Наймом прислуги тоже занимается мой человек». До сторожки я дохромала с огромным трудом. И вроде бы это было недалеко. Но я замерзла и устала. Нога отчаянно болела при каждом шаге. Мне приходилось прикусывать губу, чтобы не застонать а пальцы окоченели так, что я их почти не чувствовала. Все же было неблагоразумно отправляться на прогулку раздетой. Хорошо, что Анни была на руках у графа. Ей хотя бы было немного теплее. Маленький домик, стоявший под большой елкой, был совершенно очаровательным. Я даже забыла про боль, а Анни восторженно ахнула. Этот уголок сада... Напоминал скорее лес, чем аккуратную парковую зону в центре города. Но в этом и было самое настоящее чудо: окно с крошечным слюдяным окошком, густо разрисованное тонкими морозными узорами, и резными ставинками, покрытыми заиндивелым мхом, бревенчатые стены, кровля из потемневшей от времени дранки, глиняная труба с вьющимся над ней сизобелым дымком и огромные прозрачные сосульки, гирлянды свисавшие с краев крыши. «Мам!» – обернулась ко мне дочь, восторженно сияя глазенками. «Как в сказке, да?» «Да», – ответил вместо меня граф Шеррес. «Как в сказке». У меня возникло ощущение, что он хотел добавить еще что-то, но промолчал. Подойдя к двери, граф постучал, выбив замысловатую дробь, которая, вероятно, была условным сигналом. И когда дверь открылась, обернулся ко мне. «Входите и ничего не бойтесь. Я хочу услышать, что вы расскажете мне про одну беременную женщину».